Глава седьмая «Сказано же было, ректор сегодня не принимает!» Громохалзычный голос со стороны кабинета Бурова волкида, когда на следующий день я отважилась прийти и разузнать, что ждет меня дальше. «Но мы по срочному делу!» — требовал явно кто-то из студентов. «Бессмысленно!» «Безмозглому орку не понять важности или ответственности, что налагает на название адепта». Промурлыкал девичий голосок, обладательницу которого я еще не видела, но уже представляла в красках. «Орку?» Застыла я на полпути к их группке, откуда уже вырисовывалась возмущенная компания учащихся и огромная ступня преграждающего им путь великана. «Впускать не положено», — только и ответил ей Бас. «Слышь, зеленый, пропусти по-хорошему», — заявил какой-то парень. «А то пошлю письмо Шар-отцу, и тебя выкинут отсюда, прямиком в ваши загаженные болота». «Везде одно и то же», — отметила я про себя, с опаской приближаясь к собравшимся. «Дорогие адепты», — Вмешался голос одной из вчерашних дам-секретарей. Альфа действительно настоятельно наказал нам впускать лишь тех, кто записался за ведома. Принялась она внушать молодежи, выгораживая бедного гиганта, который все еще стоял на своем нервном посту. Однако уже не с таким энтузиазмом, как пару минут назад. И он реально оказался зеленым, а еще громадным, свирепым, местами волосатым, особенно на пальцах ног и рук, в отличие от лысой головы, на которой росли лишь аккуратные бакенбарды. Словом, охрана целиком и полностью состояла из живого и совсем не мультипликационного огра или орка, как его тут почему-то величали. «О, принцесса!» — воскликнула вдруг вторая дама-секретарь, выглянувшая из дверей приемной вслед за своей коллегой и поприветствовавшая почему-то именно меня. Горячего солнца, то есть хорошего светила. «Принцесса?» — фыркнула одна из студенток, смерив меня брезгливым взглядом. И я была с ней в какой-то мере согласна. Несмотря на мой наряд, будто выпрыгнувший из баллад, на королевскую дочь я смахивала мало, особенно экзотическим окрасом волос, который так и остался лиловым. Даже после третьей попытки смыть неизвестный раствор. Хорошо, хоть сам Василискобойный химикат с них отстирался полностью. По крайней мере, белая сантата уверила меня в этом. Срезав кусочек моего чудного локона, она отнесла его ректору, а по возвращении сообщила, что цвет мой вернуть не удастся, но и яда в волосах больше нет. А на мой напряженный вопрос не успела ли липкая мерзость впитаться в кровь и начать отравлять меня, хозяйка убежденно ответила, что то вещество представляет опасность лишь для василисков. «Что ж, будем надеяться, что, вопреки домыслам секретарш, я не превращусь в принцессу василисков от одного лишь рукопожатия с Алтимурсом». «Приветливого неба!» Тем временем продолжала гадать разволновавшаяся женщина, вынуждая в конце концов обратиться за подсказкой к своей коллеге. «Марда, как же правильнее!» «Доброго, конечно, Магда!» — упрекнула та подругу, поздоровавшись со мной, как с Василиском. «Доброго солнца, дорогая принцесса!» «Так-так-так», — -так", прищурилась я, дико соображая. «Логика, дам, разумеется, ясна». Но крайне непонятно. Раз я вожусь с принцем, то, по их мнению, и сама принцесска. А если бы я котенка по дороге подобрала, они бы меня леди кошкой объявили. Однако полет фантазии мне прервало следующее предложение Магты: Проходите, милая принцесса, вы же к ректору. Эм... протянула я. Предложение, конечно, соблазнительное но, судя по злющим лицам студентов, едва ли не смертельная. Для меня. И мои опасения мгновенно нашли подтверждение в лице эффектной темноволосой адептки. «Это? Кто это?» Возмутилась она, встав между мной и дамами-секретарями. «Вы же сказали, что ректор не принимает». Марда же сообщила, что сегодня к Альфе входят лишь те, кто заранее договорился о приеме. Нашлась Магда. «А у принцесс, я так понял, вечный абонемент?» — хмыкнул парень, угрожавший орку. И что-то в его тембре неприятно царапнуло мне слух, как будто я его уже слышала, и не при самых приятных обстоятельствах. «Кстати...» Мой неосязаемый переводчик в разуме снова удивил, использовав слово «абонемент». «Вот молодец!» Порадовалась я в душе, что все же не придется зубрить еще и местные аналоги привычных терминов. Итак, уже мне сегодня предстоит забрать у хозяйки целую стопку книг, обещанную ею, среди которых будут краткие интеграторы в мир Вервольфов и прочие магические измерения. «Да какая она принцесса!» Бенледас, ты приглядись получше», намекающе указала на меня глазами симпатичная шатенка с многослойной прической, состоявшей из косичек разной ширины и волнистыми прядями распущенных волос между ними. А я озадаченно напряглась. Две девушки, брюнетка и шатенка. Парень. С вроде бы приятным голосом, но чем-то необъяснимо раздражающим. Неужели? «Нет, я же не могла на следующее же утро перейти дорогу тем же, кто вчера напал на меня по невыясненной причине. Или могла?» «Это же...» Пробормотал парень, внимательно оглядев меня и тем самым ответив на мой непроизнесенный вопрос. «Кажется, мне пора делать ноги». «Спасибо, дорогие дамы», протиснулась я к ожидающим моего решения женщинам, вынужденно задев плечом жгучую брюнетку. Девушка, не готовая к такому рывку с моей стороны, неловко присела на подогнувшейся коленке, в результате чего ее снесло прямо в улыбающегося из-под тишка орка. Верзила явно вычислил нас с секретаршами, но от чего то препятствовать нашей крошечной афере не стал. То ли из солидарности с дамами, то ли на зло зазнавшимся адептом, но факт в том, что меня пропустили в приемную. Зато какой виск провожал меня в спину! А, Она меня толкнула на орка, вы видели?» — кричала брюнетка. «Да ты и сама не против была с ним пообжиматься», — гоготал ее однокурсник. «Да как ты?» — пищала другая девушка. «Бедняжка Массила! Этого нельзя так оставлять! разумеется кэслин она за это заплатит не будь я Схлопнулось завершение угрозы об закрывающуюся за мной дверь доброе утро альфа поздоровалась я с ректором увлеченно появшим что то на своем столе заваленном всякой всячиной и видно этот предмет интерьера здесь был многофункциональным Изготовленный из темного дерева, украшенного узорами и вырезами, придающими ему изысканный вид, стол был сплошь покрыт различными инструментами. Приглядевшись, я в первую очередь отметила миниатюрность их размеров. Тут были пилы, пинцеты, кусачки, лупы и многое другое, расставленное в определенном порядке. Рядом с инструментами лежали кристаллы, которые, как я поняла, использовались для создания ювелирных украшений. Сама же столешница с гладкой поверхностью, что сверкало словно полированное зеркало, была достаточно большой и имела прямоугольную форму. По ее углам были изображены вырезанные вручную изображения древних символов, напоминающих руны и, очевидно, символизирующих магию или ее силу. В центре стола располагался специальный инструмент для работы с крупными кристаллами. Это была небольшая надрезанная платформа, специально созданная для удержания сияющих камней. Она была изготовлена из нежного кремового материала, который обладал способностью усиливать свет внутри камней. Последний, вполне возможно, определял мощность магии. Вокруг этой платформы и были размещены различные инструменты и приборы, которые ректор использовал для обработки кристаллов. Их я интуитивно решила отнести к магическим самородкам. Первоначальное беспокойство от того, что я помешала достопочтенному джентльмену отдыхать в компании своего сложного хобби, уступало место природной любознательности. Тем более, что бурый волкит, сидевший за своим столом, был полностью погружен в работу и, казалось, даже не заметил моего прихода. Он сосредоточенно изучал каждый кристалл, пристально вглядываясь в его загадочные глубины. Таким образом, оставшись необнаруженной и в то же время вовсе не скрывая своего присутствия, я продолжала любоваться сказочным таинством, происходящим на моих глазах. Ведь ректор не просто так рассматривал эти поблескивающие на свету камушки». Он выискивал в них ту идеальную частичку, которую можно было бы использовать в создаваемом им украшении. Кристаллы были разных размеров, форм и цветов, от маленьких и ярких до больших и абсолютно прозрачных. Некоторые из них излучали мелкие вспышки, другие тихонько мерцали, а третьи меняли цвет, создавая завораживающий эффект. От всего стола ректора веяло магией и секретностью, в которых легко было забыть о времени и мирской суете.